непреодолимой силой станет на их пути. Примечание Жуков. Воспоминания и размышления. Москва, 1988 год. Том 2. Страница 102-103. Абсурдный тезис Гитлера о нежизнеспособности Советского Союза, нашедший свое выражение в пресловутой формуле «колосс на глиняных ногах», привел авторов и исполнителей авантюристического плана уничтожения СССР к ложным выводам о неразвитости советской экономики, низкой обороноспособности советской державы, слабости Красной Армии. В конце 30-х годов в условиях нарастающей военной опасности Коммунистическая партия и советское правительство предприняли важные меры по укреплению обороноспособности СССР. За три года третьей пятилетки значительно вырос оборонный потенциал страны. Средства, отпускаемые на нужды обороны, составляли в 1939 году 25,5%, в 1940 году 32,6%, в 1941 году 43,4%, государственного бюджета. В феврале 1941 года разработан и принят мобилизационный план перестройки промышленности на военное производство. Общая численность вооруженных сил страны с 1939 года до нападения гитлеровской Германии на СССР увеличилась почти втрое, достигнув в июне 1941 года более 5,3 миллиона человек. Сформировано 125 новых дивизий. В начале июня 1941 года около 800 тысяч военно призваны на учебные сборы. Для усиления обороны западных границ в конце мая 1941 года начались перевозки некоторых войсковых соединений из внутренних военных округов. Краткая история СССР, Москва, 1983 год, часть 2, страница 337. Ближе к западной границе переведены 28 стрелковых дивизий и 4 армейских управления. Однако эти дивизии не были полностью укомплектованы людьми и боевой техникой. Начавшееся перевооружение армии не завершилось. Войска имели значительное число самолетов и танков устаревшей конструкции. На подготовленности советской стороны к обороне отрицательно сказались серьезные просчеты в оценке общей военно-стратегической обстановки и возможных сроков германского нападения. Сыграли свою роль и преступные сталинские репрессии против военных кадров. Примечание. В результате сталинских репрессий перед войной из пяти маршалов погибло трое, из пяти командармов первого ранга не стало трех. Погибли все 12 командармов второго ранга. 57 комкоров из 67. Все 17 армейских комиссаров первого и второго рангов. 23 корпусных комиссара из 28. 69 дивизионных комиссаров из 97. С мая 1937 года по сентябрь 1938 года репрессиям подверглись около 40 тысяч военнослужащих начальствующего состава РКК. Смотреть об этом маршал Зуков, полководец и человек. Москва, 1988 год, Том 2, страница 98-99. К чистке кадров Красной Армии приложила руку и германская разведка. Шелленбергом была разработана афера с Тухачевским, включавшая фабрикацию документов о сотрудничестве командования РКК с Германией и организацию утечки этих материалов. Жертвой этой состряпанной фашистами фальшивки стал маршал Советского Союза Тухачевский и другие советские военачальники. Однако гитлеровская разведка не располагала достоверными данными об боеспособности советских вооруженных сил.